Да, да, да, приступайте к делу. Я хочу сказать, начинайте вашу статистику и не тратьте зря пороха. Расскажите мне о рыцарях. Я начинаю. Итак, они двое отправились и въехали в ближайший лес. И, боже мой, я вдруг увидел свою ошибку. Я открыл её шлюзы. Конечно, это была ужасная промашка. Она теперь с месяц не кончит рассказывать. Она обыкновенно так и начинает, без всякого предисловия. И кончает без всякого конца. Если вы перебьёте её, она не заметит, или ответит одним-двумя словами и затем вернётся опять к началу. Так что попытки спастись усиливали зло. Но несмотря на это, я перебивал её и перебивал часто ради спасения собственной жизни. Немудрено и умереть под монотонный звук капель воды в течение целого дня. Великий Боже, сказал я снова в отчаянии. Она помолчала секунду,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 А девицы ходят взад и вперёд около дерева. И увидал сэр Джевон, что висел белый щит на том дереве, а они проходили мимо и плевали на щит и бросали в него грязью. Если б я чего подобного не видал в вашей стране, сэнди, то не поверил бы. Но я видел, потому легко представляю себе девиц, проходящих мимо щита и таким образом поступающих. Женщины всех сословий могут так поступать здесь. Смиреннейшая гелосская девушка из самого простого звания может получать вежливости, терпению, скромности и манерам в разограждённую герцогиню при дворе короля Артура. Гелоссская девушка? Да, только не требуйте от меня объяснений. Это особый род девушек, таких здесь нет. С ними часто говорят очень резко, хотя они ни в чём не виноваты. И потом делается стыдно и больно за такой ничем не вызванный поступок. И о нём вспоминаешь даже через 1300 лет. Многие так поступают, хотя бы и я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 Храбрый человек вашим женщинам нравится, а об умном человеке они никогда и не думают. Том Сойер, Джон Гиннон, Джон Сюливан и великие умы моей родины — горе вам, если бы попали сюда. Вы сидели бы, конечно, за круглым столом и слышали бы прибавление к вашему имени слова «сэр» в продолжении двадцати четырех часов, но вы не нашли бы здесь женщины, сумевшей оценить вас. Здесь так же, как в лагере Каманчий. Кажде скво отдала бы предпочтение перед вами любому молодцу, прицепившему возможно большее число скальпов на пояс. Он был храбрый человек, как вы сами говорили, сказал сэр Джевин. Как же его имя? Сэр, сказали они. Его имя Маргаус, сын короля Ирландии. Сын короля Ирландии, говорите вы? Однако берегись, мы сейчас перескочим через яму. Вот теперь хорошо. Это и лошади бы быть в цирке.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 Думаю я, девицы, что вы сами достойны осуждения за ваш поступок. И предполагаю я, что тот, кто повесил здесь свой щит, недалеко отсюда и скоро будет здесь и сразится с рыцарями, и тогда будет вам стыдно, потому что и я тоже не могу видеть, как бесчтится щит рыцаря. И тогда сэр Джеоен и сэр Оуэн отъехали немного и увидели, что скачет сэр Моргаус на громадной лошади прямо на них. И когда 12 девиц увидали сэра Моргауза, они так быстро побежали в башню, как дикие, так что некоторые из них падали по дороге. Тогда один из рыцарей башни приготовил свой щит и сказал: "Сэр Моргаус, защищайся". И вот они встретились, и рыцарь сломал своё копье, а копье сэра Моргауза. А сэр Моргаус ударил его так сильно, что сломал ему шею, а его лошади спину. Необходимо об этом подумать. Во время этих сражений гибнет много лошадей. Это увидел другой рыцарь из башни и направил свой щит на моргауза. И вот они яростно столкнулись, и рыцарь из башни опрокинут был вместе с лошадью, и оба были убиты. Ещё одна лошадь погибла. Этот обычай непременно должен быть уничтожен. Не понимаю, как народ может поддерживать его и даже восхищаться им. Тогда эти два рыцаря бросились друг на друга. Очевидно, я заснул и пропустил целую главу. Ну, ничего не сказал. Вероятно, ирландский рыцарь был раздражён своими посетителями, потому дело приняло такой оборот. Так что сэр Оуэн одним ударом раздробил своё копье в куски об щит сэра Маргауза, а сэр Маргаус ударил его так сильно, что прокинул вместе с лошадью на землю и ранил его в левый бок. Надев в том Алезанда, что прежняя манера рассказывать была слишком проста. Число слов было слишком ограничено.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 Явился другой избирадник, затем ещё один и ещё, и ещё, пока не исчерпан весь материал. И в результате вы не отличаете одного борца от другого, все одинаковы. А где ж тут картина жизни, борьбы, ярости, битвы, страданий? Без шума, без жизни, на как бледные, бескровные тени, скользящие в тумане. Дорогая моя, как можно изображать с таким ограниченным количеством слов самое величественное зрелище? Горящий Рим при Нероне, например. Конечно, можно только сказать: город горел, не застрахован. Мальчик разбил окно, пожарный сломал себе шею. Но разве это картина? Я прочёл продолжительную лекцию, но не произвёл ни малейшего впечатления на Сэнди. Её речь полилась прежней ровной струёй в ту же минуту, как я закрыл рот. Тогда сэр Моргаус повернул лошадь и поскакал к Джеуэну с поднятым копьем. И когда сэр Джеуэн увидал это, он направил свой щит. Оба подняли копья, и во весь опор поскакали друг на друга, и оба рыцаря ударили друг друга по щиту, но копье Джеуэна сломалось, я так и знал. Но копье сэра Маргауза выдержало, и тогда сэр Джеуэн упал вместе с лошадью на землю, именно так и сломал себе шею, и быстро вскочил сэр Джеуэн на ноги, и вынул меч, и направил его в сторону сэра Маргауза, И оба с яростью ударяли друг друга мечами, и их щиты разлетелись в дребезги, и шлемы и кольчуги были разбиты, и оба ранили друг друга. Но сила сэра Джеуэна возрастала через каждые три часа до девяти часов вечера. И сэр Маргаус замечал, что сила его увеличивается, и удивлялся. И оба они снова ранили друг друга. А когда наступила полночь... Монотонные звуки перенесли меня далеко. с ценом и звуком детства. Новая гавань, 10 минут до остановки. Кондуктор звонит за 2 минуты до остановки поезда. Пассажиры в скорлайне прошу занимать места. Свистки, суматоха, поезд мчится. Сила его перестала увеличиваться. Сэр Джоэн стал слабеть, а сэр Маргау становился всё толще и толще, его доспехи лопнули, конечно. Может же люди заниматься такой чепухой? Господин рыцарь, сказал сэр Моргаус. Я убедился, что ты прекрасный рыцарь и человек удивительной силы, каких я никогда не встречал. Нам не из-за чего ссориться. И было бы жаль ранить тебя, а я вижу, что ты слабеешь. Ах, сказал сэр Джеуэн. Благородный рыцарь, ты говоришь те слова, которые я сам хотел сказать. И тогда они сняли свои шлемы и обнялись и поклялись, что будут любить друг друга как братья. Здесь я снова потерял нить и думал в полудремоте о том, как жаль, что люди, обладающие силой, позволяющей им выносить тяжесть железного вооружения и выдерживать шестичасовой жестокий бой, как жаль, что такие люди не родились позднее, когда могли употребить свою силу на что-нибудь более полезное. Возьмём, например, осла. Он обладает такой силой и находит полезные применения. Он полезен на свете, потому что он осёл. Но высшее существо человек не может быть полезен тем, что он осёл. Это смешение, которое никогда не может быть пригодно и никогда не займёт первого места. А раз допущена ошибка, путаница сделана, то вы никогда не будете знать, как из неё выйти. Когда я вернулся к действительности и начал прислушиваться, то заметил, что опять пропустил целую главу.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 — Правда, лорд, это лучше. Хотя очень трудно выговаривать, и гораздо медленнее. И тогда они подъехали к девицам и приветствовали их, и у старшей была золотая гирлянда на голове, и было ей три раза двадцать зим от роду. — Эта девица-то? — Да, дорогой лорд. И ее волосы под гирляндой были белые, целлулоидные зубы по девять долларов за каждой. Все равно, что ничего, потерянные деньги. Когда вы едите, зубы скачут и вверх, и вниз, а когда смеетесь, совсем выпадают. Второй девица была 30 зим, и на голове у неё был золотой венок. Третья девица была только 15 лет. Целый поток воспоминаний прошёл по моей душе, и сладкий голос зазвучал в ушах. 15. Бедное моё разбитое сердце. О, моя утраченная милая. Это её возраст, её, моей милой возлюбленной, которая была для меня всем на свете и которую я не увижу больше. Так далеко унесла меня волна воспоминаний, далеко, к тому счастливому времени, через много-много столетий, когда я просыпался мягким летним утром после сладких грёз о ней. Как музыка звучал в воздухе её голос, отвечавший на мой призыв. Она зарабатывала 3 доллара в неделю и стоила их. Я не мог следить за дальнейшим повествованием о Лезанде, о том, кто были наши рыцари. Вероятно, она в конце концов выяснила этот вопрос. Я перестал её слушать. Мои грустные мысли были далеко отсюда. От беспорядочного мелькания лиц и событий в рассказе, от обрывков, которые я по временам улавливал, у меня осталось всё-таки представление о дальнейшей судьбе трёх рыцарей и трёх девиц. Каждый из рыцарей посадил себе на седло по девице, и затем они разъехались в разные стороны. Один поехал за приключениями на север, другой на юг, третий на запад. И встретились они опять. И лгали друг к другу через год и один день. Год и один день путешествий без всякого багажа. Это опять образчик местной простоты. Солнце садилось. Было три часа дня, когда Ализанда начала рассказывать, кто были наши пастушки. Она сделала большие успехи в умении рассказывать. Для нее, конечно. И когда-нибудь она должна закончить рассказ. Но ее нельзя торопить. Мы приближались к замку, стоявшему на возвышенности.